Глава 16. Вышли на просторы мелкосопочника пред провинции Рора в том же месте, что и в прошлый раз перед битвой. Портальная вспышка вспугнула стаю шакалов. Впрочем, лишь одну из десятка, ту, которая ближе всех оказалась. Остальные животные разве что только ухом дернули, отметив таким образом появление пятерки всадников. До пару острых морд повернулись, изучая пришельцев. А затем обитатели мелкосопочника возвратились к своему занятию. Раскапывать снег в поисках особенно лакомых кусков и хрустеть мозговыми костями. Мерзко. Да, но ничего не поделаешь. Естественное положение вещей на старых полях битвы. Тут, кроме природы, убираться некому. Погода, правда, постаралась и затянула тела павших снежным покровом. Но это разве препятствие для падальщиков? Тем более в голодное время года. Штерк принял лидерство над небольшим отрядом и выдвинулся вперед. Эдик не имел ничего против подобного решения. Минниканину и дорогу среди заснеженных полей проще прокладывать. И направление ему известно. Ездил он уже здесь с Алароком, пытаясь отыскать пропажу по свежим следам. Так что пока до королевского тракта не доберутся, ему и карты в руки. Добраться бы только. Погода-то портится. Погода действительно взбеленилась. Низкие тучи рассыпались снежной крупой, а пронзительный ветер разгонял ее по полю. Эдик поплотнее запахнулся в меховой плащ. Холодно, блин. Вот когда пришлось пожалеть о технологиях потерянного мира. Термобелье, теплый пуховик и непромыкаемая обувь оказались бы совсем не лишними, особенно сейчас, когда задувает в каждую щель. Животные уверенно преодолевали глубокий слой снега, но идти становилось все труднее. Вьюга усиливалась с каждой минутой. Рассмотреть что-либо в пяти метрах перед собой уже становилось проблемой. Если станет еще хуже, то и потеряться недолго. Уже стало где-то через час. Ощущение, будто находишься в кастрюле с кипящим молоком, было полнейшим. Снег таял на лице, но стоило моргнуть, как веки промерзали друг другу. И разлепить их обычными методами не представлялось возможным. Приходилось помогать пальцами. В конце концов штерх потерял направление и вынужденно остановился. «Нужно переждать бурю!» Прокричал он, едва перекрывая своим голосинный свист бушующего ветра. «Иначе заблудимся к чертям собачьим!» Возражений не последовало. Люди лишний раз рот боялись открыть, чтобы зубы не заморозить. Телохранители утоптали снег, сноровисты разбили палатку, и все участники похода поспешили забраться внутрь. Скакунов оставили снаружи, не тратя времени на меры предосторожности в плане привязать их или стреножить. Бояться, что животные разбредутся, не приходилось. Такую непогоду даже самая глупая овца на прогулку не соберется. Овцы-быки с мархуром устроились у подветренной стороны временного убежища, а шипохвост затерся между мохнатыми боками исполинов, решил, что там ему будет теплее. Эдик смотрел, как Аларок разводит костерок из магических камней, и размышлял над привратностями судьбы. Вот же какая странная штука! Про чувака по имени Мёрфи в Аркенселе наверняка никогда и не слышали. а законы им сформулированы и прекрасно работают и здесь. Можно, конечно, на себя попинать, что погоду там не учли, или в ночь отправились в путешествие. Можно, но если что-то захочет пойти не так, оно обязательно пойдет не так. А в каком мире это произойдет? Совершенно не имеет значения. На этих мыслях его и сморило. Впрочем, как и его спутников тоже. Другого ожидать не стоило. Глубокий вечер, устали, замерзли. да еще и в тепле после холода очутились. Результат закономерен. Хоть тонкие стенки палатки — довольно условная преграда от разыгравшейся снаружи бури, но внутри тепло сухо и не дует, а от этого становится крайне уютно, даже в таких стесненных условиях. Спали, сидя в повалку. По-другому не получалось, потому что один миниканин занимал место за троих обычных людей. Но и то ладно, в тесноте до да не в обиде. Главное, не застрять здесь на несколько дней. Слава богу, не застряли. Пурга прекратилась под утро. Не совсем, но небо поднялось, посветлело по сравнению со вчерашним, а слабая поземка и вовсе казалась сущими пустяками. Палатку занесло почти доверху. Пришлось откапываться, чтобы выбраться на свежий воздух. Когда наружу выкарабкался последний миниканин, рядом зашевелился еще один большущий сугроб. Животные, почуя своих хозяев, спешили к ним присоединиться. Оказалось, что до тракта они не доехали считанные метры. Эдик углядел вестовые столбы и едва оказался на улице. Само собой, они здесь по-другому назывались, но функцию несли ту же. Показывали пройденное и оставшееся расстояние для случившихся путников. После минувшего снегопада столбы торчали из сугробов едва наполовину, но и этого было достаточно, чтобы сориентироваться. А ларок забрался на шипохвоста, подъехал к ближайшему указателю и достал из под сумка карту. И где мы? – поинтересовался Эдик, подъезжая следом. Здесь. Магистр откнул пальцем в толстую линию, обозначающую королевский тракт. Сама по себе эта информация пока никакой практической ценности не имела. Хоть здесь, хоть не здесь, дальше-то куда ехать? Но наставник уже активно вертел головой, определяя со сторонами света, чтобы привязать к ним существующее местоположение отряда. Времени ему для этого понадобилось немного. Он еще несколько раз сверился с картой. после чего окончательно выбрал курс движения. «Нам туда!» А ларок уверенно махнул рукой в северо-западном направлении. «До границы дайонского оборонства семь лик. И до Морбруна около четырех. Поехали!» Действительно, чего тут околачиваться? Не для того в дальний путь собирались. Штерк с телохранителями двинулись вперед, а уже следом за ними отправили седик с лароком. «Клин ховцы быков бил дорогу не хуже бульдозера, Учитывая, что местами переметы высотой доходили до пояса. Часа через три королевский тракт начал забирать вправо, и впереди, перед боковым ответвлением основной дороги, показался деревянный щит, полузанесенный снегом. «Владение оборона Дайонского», — слух прочитал Эдик, подъехав поближе. «Ну надо же! Прямо дорожные знаки с указанием населенных пунктов. Хотя от барона можно было ожидать и чего-нибудь более пафосного. По крайней мере...» Могли бы и сторожку со шлагбаумом поставить, и гарнизон выделить для надзора за границами. Почерневшие от времени доски на резных опорах выглядели немного несерьезно, но этот момент даже на руку играет. Будь здесь маломальская охрана, пришлось бы на расспросы отвечать. Да и засветились бы лишнего, а это не нужно. Мало ли как дальнейшие события развернутся. Засветиться, впрочем, все же пришлось. Через час Эдик увидел дымы из печных труб, поднимающиеся над срезом холма, а немного позже рассмотрел и саму деревеньку, расположившуюся среди яблоневых садов. Хотя вряд ли яблоневых. Больно уж деревья корявые, и сломанные какие-то, и кора с выраженным фиолетовым оттенком. И хрен его знает, то ли сорт такой, то ли болеет. Эдик вообще далек от огородничества и выращивания садовых культур, поэтому точно сказать не решился. Впрочем, после тесного общения с погонщиками скверны ему вообще постоянно фиолетовая мерещица. Даже дым из труб, показалось, имел баклажановый оттенок. Но здесь могло освещение шутку сыграть. Когда проезжали мимо таверны, из дверей вывалился хозяин заведения. Дородный, пузатый мужик-фартуки, тряпкой в руках, никем другим не мог оказаться. Толстяк мазнул взглядом по всадникам, показательно сплюнул и скрылся внутри. Неприятный тип, и лицо у него неприятное. И вообще, все какое-то не такое вокруг. И дым, и деревья, и поселок подозрительно тихий и пустой для такого количества домов. Объяснить, что ему конкретно не понравилось, Эдик не мог. Даже если бы у него прямо спросили. Но вот появилось какое-то соднящее ощущение, и все тут. Словно недолеченный до конца зуб заныл. И еще мерзкое послевкусие образовалось. Такое бывает, когда прогорклая семечко вдруг попадется, или ягоду знившую жуешь. И похоже, что не у него одного. А ларок тоже нахмурился и внимательно смотрел по сторонам, стараясь уловить детали. Несмотря на неприятные чувства, деревню проехали без приключений. Кроме трактирщика, считай, никого и не увидели. А потом думать о странностях не с руки стало. Впереди замаячили стены цитадели Морбрун. В короткой остановке посовещались и решили ехать прямо к воротам. Вокруг замка шарахаться, только лишние подозрения вызывать. А так путники и путники. «Мало ли кто зачем приехал. Глядишь, и получится что-нибудь выяснить. Ну а дальше, куда кривая вывезет, по обстановке действовать придется». Бароны Дайонские недаром славились своим богатством и влиятельностью. Такую твердыню так запросто не построишь. Замок Альдыри даже рядом не стоял по масштабам. Даже если его на четыре умножить, то все равно не стоял. Морбрун вздымал свои стены метров на двадцать пять по предварительным прикидкам. И это только стены. Что уже говорить про громаду ворот, привратные и угловые башни, внутридворовые постройки и внушающий трепет своими размерами донжон? Никакой изящностью или изысканностью архитектуры тут не пахло и в помине. Все, чего не коснись, квадратно-гнездовое, мощное и максимально защищенное. Если стены, то высокие, если ворота, то массивные, если решетки, то с прутьями, с человеческое предплечье толщиной. На безопасности здесь не экономили. Крепость стояла на возвышении в окружении широкого рва, заполненного водой. Сейчас, естественно, воду по зимней паре закрывал слой льда. Но когда лед растает, вполне себе непреодолимая водная преграда получится. Эдику реки поуже доводилось видеть. Впрочем, и здесь без реки не обошлось. Просто не сразу разглядели. Строители барона вручную выкопали ров, а потом запустили в него ближайшую речку, получив тем самым рукотворный остров. К воротам вел основательный мост на каменных опорах, последний пролет которого устроили подъемным. Он и сейчас оказался приподнят на массивных цепях. Не полностью, но проехать не представлялось возможным, даже в том случае, если не принимать во внимание опущенную металлическую решетку. Единственным проявлением художественного вкуса архитектора оказались уродливые горгулии поверху стены и череда скульптур по обеим сторонам аллеи, ведущей к мосту. Да и здесь можно было поспорить. По крайней мере, Эдику горгулей показались слишком уж страшными, а статуи, изображающие выдающихся членов рода дайонских лордов, чересчур вызывающими и громоздкими. Да и сами деревья выглядели кошмарно. Такие обычно в фильмах ужасов любят показывать. Изломанные ветви смыкаются в сплошную арку, переплетаясь в густую сетку над головой. Длинные шипы нацелены в глаза. И снова взгляд зацепился за фиолетовый оттенок растрескавшейся коры. Что должно твориться в голове у человека, решившего посадить и вырастить такое убожество? Страшно даже представить подобное. Отряд уже миновал середину аллеи, а твердыня продолжала безмолвствовать. Странно, учитывая, насколько серьезно здесь подготовились к возможному посягательству на владение оборона. Пятеро всадников, конечно, слабо тянули на войско вторжения, Но гарнизон замка должен был хоть каким-то образом отреагировать на появление пришельцев. Тем более на стенах отчетливо проявлялось движение, так что совершенно безлюдными они не были. Одно накладывалось на другое, и необъяснимое чувство, появившееся в деревне, усиливалось каждым шагом. И шаги эти надо отметить. Становились все медленнее и короче. Даже животные, казалось, чувствовали приближение нехорошего, а ларок все больше хмурился. Хотя, может быть, эти уродские деревья таким образом на психику повлияли. Как бы то ни было, пока ничего неожиданного не произошло. Сайники вышли к мосту и остановили скакунов. «Это вообще нормально, Аларок задал вопрос Эдик, внимательно рассматривая стены цитадели. Те словно махровой порослью лишайника затянуло. Наполовину с мохнатой плесенью, не сплошь, а как это обычно бывает, бесформенными пятнами разных размеров. Немного необычно, что холодное время года на растения не повлияло. Но вот что было совсем необычно, так это цвет пятен, все оттенки лилового. И такой спектр не вселял оптимизма. Слишком много фиолетового, на мой взгляд. Эдик, не дождавшись ответа от наставника, продолжил излагать свои мысли, но магистр его прервал. «Боюсь, что цветовая гамма наименьшая из наших проблем». Голос Аларока вдруг зазвучал хрипло, И не внушал оптимизма я бы рад ошибаться но по моему мы сейчас в воочию наблюдаем шабы тандыру айдас чего наблюдаем переспросил эдик не поняв незнакомое слово а плод скверный в нашем мире ты как всегда прав колдун раздался сверху насмешливый голос эдик дернулся от неожиданности задрал голову и смог рассмотреть между зубцами надвратной галереи ухмыляющееся лицо баронета Тот перегнулся через край стены, опёршись на локти, и с нескрываемым удовольствием рассматривал неожиданных визитеров. Ветер трепал непокрытые волосы, выбитый глаз, наиской закрытой повязкой, похоже, не причинял ему особенных неудобств. Да и вообще можно было сказать, что Денито развлекался. Телохранители тронули быков, приготовив щиты, чтобы прикрыть тингмара, но тот их остановил. «Что ты сделал с моими людьми, урод?» — крикнул Эдик. вступившись взглядом в ненавистную рожу. Тратить время на придворные любезности он не посчитал необходимым. Да и ни к чему это было. Они здесь не то уже давно определились с форматом взаимных отношений. Враги никак иначе. Но что действительно поменялось баронете, прежний он уже выскочил бы навстречу заклятому сопернику с мечом в правой руке и щитом в левой. А этот только глумливо рассмеялся, наслаждаясь разворачивающимся действием. «Как здоровье недобиток!» «Я надеялся, что ты все же откинешь концы. Жаль, мне не дали тебя прикончить», — прокричал баронет, отсмеявшись. «Прости, звучит грубо, но я, как истинный лорд, должен быть честен». «Вылезай, скотина, и мы посмотрим, кто кого прикончит», — зарычал Эдик, выходя из себя. «И, как грубо, Марграф!» — скривил оскорбленную мину баронет. «Но в твоем случае сказывается недостаток воспитания». «Да и откуда у тебя, самозванца, может быть воспитание? Сразиться мы всегда успеем. Я пока предпочту ответить на твой вопрос. Если ты имел в виду своих громил, то вот они здесь, воплощают собой неизбежную расплату за недальновидные поступки». Баронет махнул рукой куда-то вдоль стены. «И мне приятно, и тебе напоминание, и другим неповадно». Он снова расхохотался, довольный собственным остроумием. Эдик проследил взглядом за направлением его руки и обмер. То, что он раньше считал проявлением больной фантазии местного архитектора, оказалось вовсе не барельефами. Это телами некайно вплавили стены с помощью какой-то особенно извращенной магии. На мертвых лицах навсегда застыло выражение невыносимой муки. Похоже, что их муровывали в камень еще живыми. И вдобавок, какой бы нелюдь это ни сотворил, Он совершенно определенно наслаждался процессом. Эдика затрясло от злости и ярости. Он уже приготовился пустить тремя этажами по матери баронета и всех его предков до седьмого колена. Но вдруг передумал. Бранные слова и оскорбления у слабых и беспомощных. Зачем? Когда кроме ругания есть чем ответить. Гораздо весомее получится и эффективнее. Да и накопившиеся эмоции требуется выпустить, иначе крышу сорвет напрочь. «Сейчас будет тебе приятно!» — выкрикнул Эдик, складывая руки в формулу заклинания. Огненный столб рухнул ровно в то место, где стоял баронет. И встретился с защитным куполом, возникшим над его головой. Дини то даже позы не поменял. Только с любопытством рассматривал стекающее по сиреневой мембране бушующее пламя. «Да ладно! Не может такого быть!» Эдик ударил сильнее, вливая в волшбу больше силы. Тот же эффект. хотя на миг показалось, что защитная оболочка слегка прогнулась. «Хорошая попытка, Марграф!» Баронет откровенно глумился. «Только на этот раз тебе придется придумать заклинание посущественнее. И да, совсем забыл тебе сказать, с Эрикой ты тоже сможешь увидеться, когда окажешься в пыточных застенках Морбруна. Я тебе обещал, что прибью твою тупую голову к воротам. Поверь, я это сделаю!» «После того, как мне надоест наблюдать за твоими мучениями!» «Вызывай Гунара с Хирдом!» Процедил Эдик сквозь зубы, адресуясь к наставнику. «Сейчас я раскатаю этот гадюшник на мелкий щебень!» «Стрелки!» — заорал Штерх, предупреждая об опасности. Эдик успел переориентироваться, и вместо очередного огненного столба с его пальца сорвался песчаный купол. В проемах между зубцами появились бойцы баронета, хлопнули спускаемые тетивы, и арбалетные болты повисли в сгустившейся пылевой завесе. Новый хлопок обозначил очередной залп, что привело лишь к увеличению смертоносных снарядов перед альдерийским отрядом. «А ты хорошо натаскал своего пса, магистр. Хочу отдать тебе должное. Но попробовать все равно стоило». Денито, сморщился от досады и махнул кому-то на стене. «Отбой, парни! Стрелять бесполезно!» Эдик продолжал удерживать купол и раздумывал, что ему предпринять дальше, когда почувствовал шевеление на поясе. Подсумок, в котором хранились нужные мелочи, вдруг задергался, словно из него наружу что-то хотело выбраться. Эдик машинально сунул руку внутрь и тут же выдернул ее обратно, ойкнув от боли. На пальцах сдулись волдыри ожогов, а из-под сумка выскочил камень призыва истинного аватара и завис в метре от Эдика. Камень сиял, искрил и насыщался цветом. пока вдруг из него не начала распространяться золотистая аура. Через минуту сверкающее облако обрело образ Годдарта Натаниэля Третьего, вернее, воплощенного аватара истинного правителя. Про такой ход Эрика не подумал. Оказывается, посредством своего подарка король может наблюдать за его обладателем. Но не просто же так он сейчас здесь появился. Совпадение, поверить трудно. И в то, что государь возжелал всего лишь справиться о состоянии здоровья своего незначительного подданного тоже? «Не нужно формальностей», — остановил Годдард Натаниэль, склонившихся в глубоких поклонах людей имени Каинов. «Лучше расскажите, что здесь происходит». Но ни Алларок, ни Эдик слово вымолвить не успели. Баронет самолично поспешил дать объяснение. «Но надо же, кто почтил меня вниманием?» «Всемилостивейший и всесправедливейший вседержатель! Государь всего Аркенцейла!» Несмотря на высокопарный слог, где не то явно издевался. «Я себе слегка по-другому это представлял и думал, что наша встреча произойдет немного позже, но так даже лучше получится, не придется лишнего времени тратить». Недоуменное выражение посетило лица всех сейчас здесь присутствующих. То, что баронетом управляла злость и и обиды, было совершенно очевидно. Но что он хотел сказать своими последними словами, осталось неясным. Даже Годдард Натаниэль не понимал смысла фраз молодого дворянина. Впрочем, Динито не собирался оставлять собеседников в неведении, тем более разговор доставлял ему очевидное наслаждение. Годарт Натаниэль!» Баронет почему-то решил опустить обязательное титулование монарха и своего сюзерена, обращаясь к нему как к равному. «Спешу поставить в известность! Отныне вы не единственный в Аркинселе обладатель аватара-властителя!» Ортиз Денито выпрямился, приняв величественную позу. Он щелкнул пальцами, и рядом с ним замерцало лиловое сияние, постепенно приобретая черты его двойника. «Аватар претендента!» — охнул на Натаниэль, прикрыв рот ладонью. «Я думал, что это всего лишь легенда!» Баронет не мог расслышать слов, произнесенных монархом, но их суть угадал верно. «Вы абсолютно правы, государь!» В голосе Денито прорезались нотки торжества. «Аватар претендента! Мой аватар претендента! И теперь у меня есть все права, чтобы взойти на трон Аркинцейла, а мои новые друзья помогут в достижении этой цели!» Совершенно очевидно, что под друзьями баронет подразумевал погонщиков скверны, а эмоции, написанные на лице золотистого двойника-монарха, подтверждали правоту вызывающего высказывания Ортиса не то, он действительно получил право заявиться на верховную власть в государстве, став обладателем аватара. «Ты слишком самоуверен, молокосос, гневно громыхнул на Натаниэль III в ответ. «Осквернители тебе не друзья! Они твои хозяева!» а ты шелудивый пес, осмелившийся кусать руку, кормившую тебя и весь твой проклятый род. Ну вот, даже монарх схотился до вульгарных оскорблений. Но, похоже, ситуация оправдывала подобную слабость. И все же Эдик слегка загордился собой за то, что недавно удержался от матерных слов в адрес баронета. Тот что-то еще кричал со стены, пытаясь уязвить своего уже бывшего сюзерена, но Годдард Натаниэль его больше не слушал. «Магистр Аларок обратился он к чародею, — «не могли бы вы оказать мне услугу?» «Да, ваше величество», — склонил голову маг, — «чем я могу быть вам полезен?» «Поставьте маяк для орденских волшебников», — сконкретизировал свою просьбу король. «Вас ведь не затруднит подобная мелочь». «Конечно нет, государь», — заверил его Аларок. — «сейчас сделаю». Магистр отъехал немного в сторону, уже на ходу начиная творить нужное заклинание. Когда он закончил, на берегу реки появилась небольшая пульсирующая сфера. Если проводить аналогии, что-то вроде сконцентрированного портала, уменьшенного в тысячи раз. Долгие десять минут растянулись в бесконечность. Но по их истечении, на месте, где мерцал маяк, вспух шар перехода, и из него появилась Леди Пидет. Эдик не удержался, чтобы презрительно не сплюнуть. Снова этот пафос. Серебристая мантия, белоснежный скакун с развивающейся на ветру гривой и золотистые волосы назад. воплощение защитницы отечества и опоры престола немного перебор с эротичностью но со стороны зрелище однозначно впечатляло следом плотным строем потянулись подразделения орденских бойцов усиленных чародеями орденские маги рангом повыше выходили из порталов отдельно сопровождение охраны состоящей из арбалетчиков. колонны королевской гвардии выстраивались шеренги Завершило шествие тяжелая королевская конница через какой-то час в окрестностях мурбруна стало так же многолюдно, как было пустына накануне. Два орденских мага колдовали около портала, вознамерившись сделать переход постоянным. Необходимое мероприятие, учитывая факт, что Годдард Натаниэль собирался сжечь дотла гнездо, проявивший себя скверны. Тем более, что ее новоявленный адепт со всей определенностью угрожал абсолютной власти правящей королевской семье. Такого нигде не прощают. «Прошу разрешения удалить посторонних, Ваше Величество!» Были первые слова волшебницы, когда она подъехала к людям альдерийского лорда, среди которых стоял Годдард Натаниэль III. Вот же, сука, хоть и красивая. С Алароком по меньшей мере могла бы и поздороваться. Чаят не чужие люди. На то, что она имеет какой-то пунктик в его отношении, как мага четырех стихий, Эдик предпочел забить болт на 32. Повышать свой авторитет в глазах магистрессы, у него не было ни времени, ни желания. Но твою мать! Немного уважения они с наставником все же заслуживали, и он был полон решимости отстоять свою точку зрения. «Давай-ка отойдем в сторонку, Марграф. Не будем мешать леди первому магистру орден в осуществлении ее планов». Аватар властителя присек на корню гневную тираду Эдика, тронув его за плечо. «Да и смущать великую чародейку возможностью обвинить кого-либо в своих неудачах не стоит, ведь верно?» Последний выпад был точно рассчитан и, более того, попал в цель. Леди Пидет слегка покраснела, но виду постаралась не подать, хоть и не смогла скрыть, что высказывание монарха уязвило ее до глубины души. «Благодарю вас, ваше величество!» — склонила волшебница голову, обуздав свои чувства и ускакала к войскам, чтобы вдохновлять, направлять и командовать. Похоже, что леди Пидет смогла объединить главенство среди магов и верховное главнокомандование войсками в единое целое. «Пойми меня правильно, лорд Эддарт», — посчитал нужным объяснить свой поступок король, — «я нисколько не сомневаюсь в твоих способностях и желании помочь государству, но леди Пидет фигура одиозная и крайне авторитетная, как среди чародеев, так и среди рыцарей, я не могу допустить ненужные дрязги, отдавая тебе предпочтение, по крайней мере, пока ты не докажешь, что достоин доверия, не моего». «Мое ты уже давно заслужил, жители Аркинсейла, Ты хорошо проявил себя в битве у трех сопах, но это лишь начало». Эдик молчал и изображал внимание. «А что ему еще оставалось делать, когда первое лицо королевства изливает свою душу? Надо соблюдать приличия, хоть и не сильно это нравилось». «Но поговорить я хотел о другом». Годдард Натаниэль III одарил собеседника внимательным взглядом. «Давно надо было». Но все как-то не складывалось. Эдард, ты, наверное, уже заметил, как люди реагируют на твое имя. О, как! Неожиданная тема для разговора, учитывая сложившиеся обстоятельства. По крайней мере, сейчас Эдику стало интересно. Он утвердительно кивнул, тем самым ответив на вопрос Аватара. Так вот, в основе всего лежат древние сказания. За всю историю государства имя Эдард носили всего три человека. и каждому из них Аркинцейл обязан своим существованием. Каждый Эдард — герой. Монарх выдержал театральную паузу, подчеркнув значимость произнесенных слов. Но дело даже не в этом. Никто не имеет права носить легендарное имя, если не способен на эпический подвиг. Не потому, что нельзя, а потому, что опасно. Тех, кого родители осмеливались так называть, погибали еще в младенчестве. Сами боги распоряжались их судьбой. Ты четвертый человек, кто назвался Эдардом больше, чем за два века, и смог выжить. А значит, ты герой. И пусть ты проявишь себя не сейчас. Но то, что ты спасешь Аркинсейл, это неоспоримо. А учитывая, что ты появился здесь в разгар портального безумия, думаю, что это предначертано. Ни хрена себе завернулась. Вот честно, достаточно было простого ордена, Даже не самого большого. Так, самомнение потешить, заслуги отметить и хорош. Включать в пантеон местных героев вовсе не обязательно. Подвиги Геракла никогда не прельщали Эдика. Да, почитать интересно в рамках школьной программы. Но участвовать? Увольте. Но, похоже, вариантов особых и нет. Надо же, герои Аркенсейла, кто бы мог подумать. Ну, хоть понятно, от чего зависал народ, когда он представлялся. Эдик посмотрел на Аларока. Тот виновато пожал плечами. Типа и сам был не уверен, что ученик станет героем. Расстраивать раньше времени не хотел. Да и не виноват наставник. Это все Деккер-засранец. Перековеркал его имя. А сам он по незнанию согласился. Вот уж действительно. Каждый человек творец своей судьбы. Вот и натворил, блин. Ну да хрен с ним. Живы будем, не помрем. Спасибо, Ваше Величество, за исчерпывающую информацию. Благодарно поклонился Эдик. Хоть не испытывал даже малейшей доли благодарности. Как бы и не удивительно, когда предоставят подобный выбор. Отправляйся на подвиги или умрешь. Причем в процессе этих самых подвигов погибнуть можно с большей вероятностью. Твою мать! Но если кто-то посчитал, что на долю Эдика выпало достаточно потрясений, он глубоко заблуждался. Загрохотали цепи, опуская подъемный пролет моста. Сок от множества подкованных копыт многократно усилился, отражаясь от стен въездной галереи замка Мурбрун, Ортизи не то сделал свой ход, выпустив отряд тяжелой кавалерии. «Ай-я!» До слуха Эдика донесся знакомый голос. Впереди лавины конных рыцарей, размахивая огромным топором, несла Серика. От прежнего образа милой снегурочки не осталось и следа. Вороной конь, черненый с фиолетовым отливом доспехи, даже волосы цвета вороного крыла. Единственное, что не поменялось, — жажда убийства в зеленых глазах. Пурия, как в книжках описывалось, Неосторожное желание Эдика сбылось. Судьба предоставила ему шанс замутить с безумной воительницей. Вот только почему-то реализовывать эту возможность совершенно не хотелось. Конец второй книги. Текст читал Алексей Семёнов. Апрель 2023 год.